Глава семнадцатая Дело в том, что Пожарский и сам неоднократно сообщал поверх ее главы о драках, и хотя напрямую ничего никогда не говорилось, простой здравый смысл подсказывал, что у Асеевой нет никаких поводов хорошо к нему относиться. Поскольку Колька еще не до конца свыкся со своим новым статусом наставника, то предпочитал избегать встреч со взрослыми, к нему недружелюбно настроенными. Раиса Александровна тоже не выказывала восторга по поводу встречи с товарищем Пожарским и глянула вопросительно. Подавив первый порыв сбежать, Колька рассудил. «Лучше попробовать объясниться по-хорошему». К тому же вариантов особых не было, она совершенно точно тоже направлялась к двери Ильича, и с трудом можно было провести в кабинете хоть какой-то осмотр, если придется отодвигать от порога эту ведьму с ведром. «Вы к Семену Ильичу?» — спросила комендант. «Нет». «Тогда что вам тут надо?» «Смотрю». «Так, может, вам лучше отправиться в музей? Мне надо дверь докрасить». В это время из конца коридора вывалилась компания первокурсников, и Колька решился. «Я вам помогу!» Бестрепетно ухватив тетку под локоть, он распахнул дверь, галантно протолкнул ее вперед, зашел сам и закрыл комнату. Нет, все-таки дама более чем достойная. Вопреки ожиданиям, не развопилась, не затрепехалась, в тишине ждала пояснений, по коридору пробежали, хлопнули двери, все стихло. «Я извиняюсь», — начал Колька, но комендантша, вдруг улыбнувшись, заверила. «Понимаю, Николай, понимаю. Знаю, что случилось и примерно догадываюсь, кто взял деньги». «Что ж, она без обиняков ему-то зачем мудрить?» буронов и Таранец», — брекнул он. «Возможно, они, возможно. Нет, тут много разного народу, — туманно заметила Асеева. «Вы желали оглядеться? Давайте пока никого нет в коридоре, а потом поговорим». «Многообещающе звучит», — усмехнулся он про себя, — «но раз бабка настаивает...» Комендант, демонстративно открыв дверь так, чтобы со стороны коридора нельзя было заглянуть внутрь, принялась неторопливо мешать краску, разбирать какие-то куски шкурки, ронять кисточки, в общем, совершать множество вещей, которые делают криворукие дамочки, взявшиеся не за свое дело. Обстановка у Ильича была казарменная. У окна письменный стол, одно крыло которого приспособлено под тонкие работы, чтобы локти можно было положить, на другой стене кровать с панцирной сеткой и под одеялом тумбочка и вешалка для верхней одежды, задернутая какой-то марлей. Колька направился к столу. Добротная мебель с толстой столешницей и даже сукно, порядком вытертое, сохранилось целиком. Ящики были с обеих сторон, только с одной они аккуратно выведены из-под столешницы и поставлены на дополнительные ножки, так что получилась тумбочка. Ящик выдвижной, откуда деньги пропали, в центре. Ручки, за которую надлежало его выдвигать, не было. Тогда Колька принялся нащупывать под столешницей дно ящика и немедленно распорол палец какой-то острый край. Видимо, рассохшаяся доска или фанера просто стянута стальным уголком. Колька достал спички, зажег одну и, встав на колени, вывернул голову. Так и есть, старая доска у ящика разошлась, и Ильич скрепил ее уголком. — О, как интересно! Вот свежая кровка, это моя. А вот как бы не старая. Может, краска? Но к чему тут краска под столом? От дверей прозвучал негромкий голос Раисы нашли что нибудь колька от неожиданности вздрогнул и довольно сильно стукнулся головой видимо от этого в голову пришла интересная мысль но только не стоит торопиться озвучивать надо додумать тут интересная штука комендант поманил пальцем смотрите в это время снова понесло ребят по коридору колька сообразив прихватил первую попавшуюся под руку отвертку и, подойдя к коменданту, принялся отделать вид, что ковыряется в двери. «Чего изволите, молодые люди?» — спросила престарелая, но очень какая-то заковыристая Раиса, и пацанов, на мгновение задержавшихся, сдуло, как ветром. Комендантша, склонившись, указала на скошенную защелку замка. «Сюда гляньте!» «Царапина!» «И глубокая!» «И вот еще!» — она указала на ребро двери «бороздка». Колька, ощущая в душе нарастающее искреннее уважение к женщине, на всякий случай уточнил. «Считаете, что свежая?» Ее не было, когда я первый раз краской проходилась. «Вот эта тетка! Сыщик!» «Теперь гляньте своим опытным взором», — предложила комендант, улыбаясь краем рта. «Наверное, отвертка? И все-таки бабка глупая, не без удовлетворения», — отметил он ведь Ижу понятно, что отверткой так не поцарапаешь. — Нет, это ножом, — пояснил он даже чуть снисходительно, — очень острым. — Перочинным, — уточнила Асеева. — Наверное. Или, знаете, такие есть, в которых ложки, шило и прочее. В это время снова пошли воспитанники по коридору, и она принялась за свои манипуляции. Наконец замолчала, колька же, отойдя от двери, Принялся размышлять в тишине. Бурунов и Таранец — ребята непростые, нахальные и напрашиваются на хорошего леща, но в учебе стараются. Оба приезжие, вроде бы даже с одного хутора, откуда-то из Молдавии, что ли. Физкультурники отличные. Таранец вот очень хорошо играет в настольный теннис. Как раз недавно с барского плеча с фабрики пожаловали почти новый стол. Этому пельмень очень огорчился, ему игра так по душе пришлась, что он, быстро освоив правила, обставлял играючи всех. Да, так вот, в целом оба парня Кольки куда симпатичнее вечной жертвы, Максима Хмары. Получается, что есть у них троих общее, всем им просто по-черному, исключительно, то есть, неприятен один и тот же человек. Но сейчас не об этом, не в этом соль. Скорее, в том смысл, что по разуму двоим тут делать нечего. Допустим, один на стреме, второй отжимает замок, потом ать, два. Нет, в два шага не получится, стол довольно далеко. но пусть в три шага. А в коридоре между тем людно, легко кто-то может увидеть, что у двери директора шиваются, да химичат. бы тех, кто на этаже, но тогда обязательно до вора слухи о расспросах дойдут. «Да, вора! Ты уже все решил, что это один человек был?» «Подойдите, Николай», — позвала Раиса. Он повиновался, заодно испохватившись, что стыдно стоять, сложа руки, когда старший работает, попробовал вызваться. «Давайте помогу. Спасибо, мне привычнее. Я о другом. Идите сюда и смотрите, только так, чтобы вас не было видно из коридора». Комендантша красила неторопливо, со вкусом. Было видно, что работа ей нравится, краска ложилась отменно, без единого огреха. Было видно, что полотно заранее хорошо подготовлено, и первый слой нанесен старательно и качественно. Из этого следовало, что не могла Раиса ошибиться, и царапины, на которую она кольки указала, в самом деле не было ранее. Тут она несколько замедлила темп окраски, быстро сквозь зубы спросила. «Пол осмотрели?» — Вообще не смотрел, — признался Колька. — Зачем? — Гляньте, зелени нет? — Чего? А, зеленого? Нет — Нет. И все-таки, повернувшись лицом внутрь комнаты, прикинул путь до стола и вновь проследовал по нему. — Опа! Есть! Комендантша, плотно прикрыв дверь, приблизилась. На чисто выскобленном полу в самом деле проступал чуть видный след, зеленый, мелко-мелко, крест-накрест. Носок? вязаный не портянка, кивнула женщина. Крупная вязка, рановато для осени. Или ничего на смену нет, или ноги обмороженные, предположил Колька. Это очень сложная дедукция, улыбнулась она. Хотя да, может быть, а вот рядом ногу поставьте. Сделав то, о чем попросила Раиса Александровна, Колька убедился. Отпечаток-то, шире его, весьма немалые ноги. Значит, действовал хладнокровно, не торопясь. Сразу открыть дверь не получилось, и чтобы не шуметь и не следить, снял сапог и уперся в покрашенное. Вот это выдержка! И вот это баба у нас! Пока Колька восхищался, комендантша вернулась на порог, открыла дверь, снова приступила к работе. «Вот, смотрите, Николай, я якобы на шухере, так?» Градус Колькиного восхищения стал близок к кипению. Когда кто-то снова прошлепал по коридору, она помолчала, потом возобновила негромкую речь. «Оживленно у нас?» «Согласен. Меня много народу увидит, пока, например, вы будете шуровать в комнате?» «Кто-то да увидит. Следовательно, один человек был. Зря на Буруновой Торонца думаете. Ведьма, что ли?» «Мысли читает», — умилился Колька, а вслух кротко соврал. «Я на них и не думал». «Пусть не вы, так семён Ильич точно думал, и небось вам на меня сослался, на мои жалобы». Колька лишь бровями дернул «да, мол. «Они мне не по душе оба», — призналась она, «только опыт показывает тонкие операции не их. Они склонны к нарушениям, но бесхитростным, грубым. Поколотить кого, стащить, что к полу не прибито». — Раиса Александровна, вы бы излагали прямо, времени нет, — деликатно признался Колька. — Вы тут, может, и новый человек, а я за Ильича переживаю. — Я тоже, — успокоила она. — Только я всего-то комендант, баба глупая, не милиция, не следователь, — охотно напомнила она. — Предлагаю вспомнить, кто может сердце держать на этих двух, понимаете меня? Она, наконец, распрямилась с наслаждением, размяла поясницу. — Старею, нет былой гибкости. «Вы помоложе, половче, попробуйте смекнуть, как поступить лучше. До утра субботы никто увольнение не получит. Это все, что я вам могу гарантировать». Колька заверил, что все понял, сердечно распрощался и пошел размышлять. Это заняло примерно три четверти часа. Потом Пожарский, заскочив в уже известный кабинет Ильича, где обретался он сам, выпросил ватман, тушь и перье заперся в одном из свободных классов. Еще через час ребята, пришедшие в физзал поиграть в волейбол, изучали новый плакат, гласивший, что вечером после работы в четверг команда текстильной фабрики вызывает ремесленников на бой по настольному теннису.